Глава тридцать 37. В трапезном зале было непривычно тихо. Я сидела рядом с отцом, который ни на минуту не расставался с бумагами, решая ворох накопившихся дел, ожидая, пока прислуга накроет ужин. Подготовкой к свадьбе занимались все жители дворца, кроме меня самой. Я потеряла к этому всякий интерес. В конце концов, какая разница, какое меню утверждать? Сейчас меня больше волновало будущее беженцев Нижнего мира. За их права я боролась и отстаивала любыми путями, даже если приходилось спорить с Кентоном и его отцом. сотню раз ловила себя на том, что с трепетом вспоминаю своего каурчика, что душа так и рвется встретиться с ним, обнять, поцеловать, но упорно гнала эти порывы. Нельзя проявлять слабость. Я наследница трона, должна думать лишь о том, что выгодно империи, а не мне лично. Тяжело, но я обязательно справлюсь. Меня так с детства воспитывали. «Взгляни на список гостей. Приглашения разосланы. Если кого-то забыли, еще не поздно включить. Протянул бумагу отец. Имя Каурналя Красная тряпка бросилась в глаза. О боги, я же совсем забыла сказать папе, чтобы не отправлял ему приглашения. На миг обомлела от волнения, осознавая, что причинила оборотню боль этой никчемной бумажкой. Что-то не так, заметил отец. Нет, все хорошо, вернула ему список. Лира, я же вижу, что ты сама не своя. Что тебя тревожит, дорогая? Расскажи. Посмотрела в его теплые карие глаза и вздохнула. Это свадьба. Помедлила, подбирая слова. Слишком дорого обходится. Может, лучше сократить расходы и направить средства на поддержку беженцев? Доченька, мы и так делаем все для Опрет Нефернабула. Я понимаю, как это важно для тебя и уверяю, что мы никого не обошли стороной. Позволь себе красивый праздник. Вспомни, как ты хотела, чтобы свадьба была роскошной, достойной принцессы Санабула. Да, ты прав. Выдавила я улыбку и посмотрела на настенные часы. Ох, я же совсем забыла. У меня примерка платья. Схватилась за голову, сделала глоток воды и ринулась к выходу. А как же ужин? крикнул вдогонку отец. Позже, наспех распорядилась снарядить экипаж для поездки в город и уже на площади столкнулась с Кентаном. Куда спешишь? Поймал он меня за талию и закружил с улыбкой вглядываясь в мое лицо. Кен, пусть а опаздываю на примерку. С тобой поехать. Нет, нет, я сама. Попыталась вырваться из объятий, но он крепко жал тиски. Ты очень изменилась, Лира, произнес тихо, медленно приближаясь к моим губам. Тебе кажется, я все та же. Отстранилась от намечавшегося поцелуя и уличила момент, чтобы вырваться. Увидимся на репетиции. Бросила вслед и забежала в карету. Только будучи в одиночестве, смогла выдохнуть и перестать притворяться счастливой. Уронила лицо в ладони и дала волю чувствам, оплакивая свою собственную глупость. Но «Ну как я могла забыть о приглашениях? И ведь нет теперь обратного пути. Остается надеяться, что он просто не придет на церемонию. Находясь в полном отчаянии, не сразу заметила, что экипаж остановился у дома Стиля, в котором я была в день похищения. Поднялась по знакомой лестнице и попала в просторное помещение, где меня уже ждала портниха. На безголовом манекене красовалось мое свадебное платье, от красоты которого я с порога обомлела. Мне помогли облачиться в наряд, и вот я уже стояла у зеркала в блистательном золотом платье с длинным шлейфом и крыльями за спиной, невероятно красивая. Мы все очень за вас переживали, госпожа Лерая. Как хорошо, что вы вернулись, заговорила женщина, и у меня на глазах выступили слезы. Снова вспомнила опасный поход и похитителя, его зеленые, как трава дикого леса, глаза и добрую улыбку. «Не нравится, госпожа, засуетилась вокруг меня портниха, а я упала на колени и разрыдалась в голос. Оно прекрасно. Простите меня за грубость. Я была такой дурой. Ну ж что... Что вы? Что вы? Растерялась женщина, стараясь поднять меня с пола. Не переживайте так, пожалуйста. Я ничуть не обиделась. Умоляю, не надо плакать. Я уткнулась в её плечо, вздрагивая от рыданий. Я так его люблю, всхлипывала и никак не могла унять боль. Господин Кентон тоже вас очень любит. Вы такая красивая пара. Это всего лишь волнение. Ваша свадьба будет самой прекрасной. Успокаивала она, даже не догадываясь о ком плакало мое сердце и разрывалась душа. Оставьте меня одну, пожалуйста. Извините, что я так тут Произносила, задыхаясь на надрыве эмоций. Вскоре портниха вместе с помощницей вышли из комнаты, и я легла на пол без сил. О, Дархейм! Посмотрела в потолок и взмолилась: "Почему у меня нет братьев ни сестёр?" Я с радостью отказалась бы от трона и прожила всю оставшуюся жизнь вместе с моим оборотнем. Никто не ответил. Я напрочь лишилась дара и метки, но это ничего по сравнению с дикой болью в груди. Понимала, что позволила себе слишком много, проявила слабость перед чужими людьми, но сдержать себя не смогла. Будто переполненная водой чаша выплюснула чувство и на мгновение стало легче. Я нашла в себе силы подняться, переодеться и выйти в коридор. Извините, очень волнуюсь перед свадьбой, промямлила и поспешила покинуть дом стиля, чтобы выбрать наконец торт. Я и сама не поняла, как ноги принесли меня в ту самую подворотню, из которой меня похитил Каурналь. Я без сомнений узнала тупик и стену, где открылся портал Фернабул. Если бы я только знала, куда приведет меня этот путь, повторила бы его снова. Кем бы я была, не случись того похищения. Капризной принцессой? Нет, к тому времени я была бы уже замужем за Кенттоном и наслаждалась медовым месяцем. А сейчас? Сейчас я сходила с ума по оборотню и ненавидела предстоящее мероприятие. Неужели портнихи не могли снова испортить платье? Как назло, сделали в точности то, что просила. Наверное, придется заказать злополучный торт. Несколько шагов в обратную сторону, поворот. И вот уже кондитерская, куда я не попала в прошлый раз. Мэтр-гашьер ног сбился, чтобы мне угодить, выставил на пробу десяток разных начинок для торта, усадил почётных гостей за лучший столик и лично прислуживал, подавая тарелочки и рассказывая, из чего приготовлены сладости. Каждое новое лакомство со слов кондитера было лучше предыдущего тайла во рту и приносила настоящее удовольствие для гурмана. Вот только вкуса я совершенно не чувствовала. Выбрала наугад из того, что порекомендовал мэтр метрдотельер. Тот обещал исполнить заказ в лучшем виде, и я уже готова была подтвердить заказ, как взгляд прикипел к девушке, что выходило из магазинчика модной одежды напротив. Кьяра, мгновенно узнала обладательницу непослушных кудряшек. Это Кьяра, моя хорошая знакомая. Вы не могли бы? Вопросительно посмотрела на своего собеседника. Да, ваше высочество, сию минуту эту гоสжо позовут сюда. Прикажете подать еще чаю? Угодливо спросил мужчина. Да, конечно. А лучше вашего фирменного горячего шоколада. Не будьте добры еще пирожных. Заёрзала от нетерпения. Прислужник, который крутился поблизости, выскочил на улицу и отправился за девочкой, которая довольно шустро исчезла из виду. Я так боялась, что он ее не догонит, так разволновалась. "Лира!" воскликнула девчушка, появившись на пороге кондитерской. "Не обманул, надо же!" это она бросила мнущуюся позади юнцу, который сверкал возмущенным взглядом и держался за расцарапанную щеку. "Кьяра, иди же скорее сюда!" поднялась, чтобы встретить сестренку Каура. Это за беспокойство, кинула монетку слуге. Ты, наверное, был невежлив с этой леди. Это недоразумение, пробурчал паренек. Зеленые глазенки оборотня при этом грозно сверкнули. Очевидно, она была не согласна с такой формулировкой, однако жаловаться не стала. Смерила обидчика взглядом и отвернулась, смешно вздернув курносый носик. Иди же сюда, я так по тебе соскучилась. Шагнула навстречу встречу дівчушки, заключила ее в объятие. Ну, расскажи, как вы устроились? Все ли в порядке? Чем занимаешься? Вот, угощайся. Указала на дымящуюся чашку горячего шоколада и сладости. Ого! Кьяра тут же сунула нос в ближайшее пирожное, ковырнула крем и облизала палец. Вкуснотища! Загорелись зеленые глазки. Девушка присела за столик и с аппетитом принялась уничтожать произведения кулинарного искусства. Мне и метру Гашеру только оставалось что умиляться аппетиту и той скорости, с которой лакомство исчезало с тарелок. При этом Кьяра умудрялась разговаривать и делиться последними новостями. У нас с Кауром дом свой теперь есть, большой и красивый, с садом и цветником, представляешь? А я венки плету, как ты и советовала, и продаю их. Целых ценах 20 монет заработала. А Каур теперь гвардейцам служит, и в Фернабуле бывает. Колдуна Ерноха лично в тюрьму отправил. Представляешь? А деревню Койту маги сожгли. Теперь уже окончательно. Там и раньше пожар сильно случился, но теперь уже нет этой деревни совсем. Имперские гвардейцы уже две крепости магов разрушили. А всех-всех, кто там томился в плену, выпустили на свободу. Все наши, знаешь, как Каура уважают. Недавно совет собирался И за брата единогласно проголосовали, чтобы он возглавил оборотней. И что Каур? «Все, что касалось моего похитителя, впитывала как губка. Очень удачно я встретила Кьяру, хоть новости о нем узнаю какие-нибудь. Сказал, что подумает. Девтёшка поникла. Все в него верят, а он ведь откажется. Это для вида, сказал, подумает. На совете его и так и эдак уговаривали самых красивых волчиц и жены сулили. Чего? Глаза застила темная пелена. Каких таких волчиц? Самых лучших, с гордостью подтвердила Кьяра. Но только Каурихва своясь отправил. Никто ему не нужен. Он так и сказал. Только ты у меня сестрёнкой осталась. Лучше никого нет и быть не может, если только Лира. Но она принцесса и не пара оборотню. Но ведь он взрослый мужчина. Когда-нибудь приведет в дом жену. Ком в горле встал, когда предположила такое. Не приведет. Маленькая волчица посмотрела на меня с несвойственной ей серьезностью. Плохо ему сейчас. Очень плохо. Кошмары снятся часто, кричит по ночам, разговаривает, Все про Тису вспоминает. Наверное, так по Фернабулу тоскует. И по тебе вот тоже скучает. Хоть бы раз в гости заехала, тяжко вздохнула. А как приглашение на твою свадьбу получил? В него будто дикий зверь вселился, рычит, огрызается, не ест толком. Сегодня сказал, что уедет из Санабула. Как меня в академию определит, чтобы науки там разные постигала, так и уедет. В диком лесу, говорит, полно опасных тварей. Вот охотиться будет, и тем на жизнь и мою учебу зарабатывать. Но как же А я, спросила, сдерживая поступившие слезы. Там же опасно. Вот и говорю опасно, поддержала Кьяра. Может, ты ему скажешь? Скажу. Вот прямо сегодня и скажу. Едем!» Кинула Мэтру Гашьеру, чтобы подал счет, расплатилась и вместе с девчушкой отправилась к ней домой. Идти, как оказалось, было недалеко, пару кварталов. Это торговые ряды располагались дальше на окраине Санабула, а зажиточные горожане селились ближе к центру. Папа выделил моему спасителю лучший особняк из тех, что продавались на тот момент. Кияра с удовольствием показала новый дом, начиная с ухоженного сада и заканчивая спальнями на втором этаже. Не самый большой дом, но довольно милый и уютный. Немного великоват для двоих. Кьяра посетовала, как нелегко в нем поддерживать чистоту. Слуг Каурналь отказался нанимать. Вот и приходилось девчюшке готовить, убирать и за клумбами ухаживать, пока брат на службе пропадал или фернабул наведывался. А как же Каурналь? Скоро вернется?» На Так Киара беспомощно пожала плечами. Время близилось к вечеру, обо мне уже наверняка беспокоились. Это ведь я настоятельно отказалась от охраны и сопровождения. Общество Фрейлин тяготило. У них, кроме нарядов и глупой болтовни, на уме ничего не было. А гвардейцы с некоторых пор я в каждой крепкой фигуре видела знакомый силуэт и расстраивалась, когда обнаруживала ошибку. Оборотень всегда истощал силу и уверенность в себе. И если бы он только был рядом. Нет, я бы точно натворила глупостей. Передаю брату, что я заходила и если не возражаешь, я бы хотела видеться чаще. Кстати, у тебя остались венки на продажу? Я куплю. Волчиться на мгновение замерла, по огорченной мордашке поняла, что опоздала с покупкой, но тут хитрая мордашка озарилась радостью. Я сейчас слетела она по лестнице и скрылась на втором этаже. Там, в собственной комнате, она устроила мастерскую по изготовлению украшений. Живые цветы, которые брала из палисадника, плела из них венки, а сверху покрывала лаком, чтобы они как можно дольше сохраняли первозданный вид. Особый состав алхимического лака позволял сохранить бутоны свежими несколько дней. И это вполне хватало, чтобы покрасоваться в обновке вечер, а то и два. Пока Кира отсутствовала, Я обратила внимание на столик для писем. Конверт с императорским гербом и выглядывающий оттуда уголок теснённой бумаги я бы ни с чем не перепутала. Возник соблазн забрать приглашение, но я тут же устыдилась. Недостойно принцессы Сонабула бежать от трудностей, тем более Кьяра очень хотела попасть на праздник. Вот. Кьяра как раз спустилась вниз и протянула мне невероятно хрупкую и очень изящную вещь. Я купила цветного бисеры, чтобы украсить венок, и золотой краски. Красиво, правда? Для себя делала, чтобы на празднике всех поразить. Но ведь на свадьбе самой красивой должна быть невеста, так? Поэтому дарю это тебе, Лира. Спасибо, расчувствовалась я, едва сдерживая слезы, поцеловала Киару в макушку, попрощалась и покинула дом, увоprotясь с тяжелым сердцем, так и не дождавшись хозяина.